Эпилог. Два месяца спустя мы с Арианом стояли на балконе, тесно прижавшись друг к другу. С высоты главной башни королевского дворца, весь даадамар был виден, как на ладони. Принц обнимал меня, я склонила голову ему на плечо, и мы вдвоем следили за кульбитами, что выделывал Пашка в воздухе перед нами. На самом деле паштет старался не ради нас. Вокруг него кружила маленькая самочка-альфина. Ну, как маленькая? Если мой питомец размером напоминал кукурузник, то она была всего на четверть меньше. Как он уговорил ее выйти из запретного леса, для меня осталось загадкой. Но наблюдать за ними было одновременно и трогательно, и смешно. К тому же теперь я точно знала, куда он пропадает все время. С тех пор, как принц сделал мне предложение... Прошло два месяца, целых шестьдесят дней, наполненных его близостью и любовью. Ариан учил меня сражаться разным оружием, управлять многими видами магии, а еще летать. С ним я по-настоящему узнала, что такое радость полета. Когда мы оба сбрасывали человеческую оболочку, принимали свою истинную сущность и поднимались к небу, чувствуя, как воздух свистит в ушах, это были лучшие мгновения. Почти такие же неповторимые, как те, что мы проводили наедине, закрывшись от всех в его спальне. Сегодня же был особенный день. Наконец-то закончился официальный траур по регенту, и Сенат назначил дату коронации. А ещё Верховный Королевский суд вынес приговор Альфея Райвареса и некоторым другим пособникам Неарга. Конечно, поймали еще не всех, но мы с Ари не сомневались — Все, кто имел отношение к смерти его родных, рано или поздно получат по заслугам. Если не королевский суд, то сама жизнь накажет их. Таков закон мироздания. Самого Ниарга пока не обнаружили, но мы верили, что ему тоже не избежать правосудия. Куда бы он ни отправился, где бы ни пытался укрыться, возмездие настигнет его в самый неожиданный момент». «Придворные швеи уже готовят парный наряд для нас на коронацию», — пробормотал Ариан мне в макушку. Его голос вывел меня из задумчивости. «Парный? Зачем? Таковы правила хорошего тона». Принц усмехнулся. «Ты же моя невеста. Даже твоя одежда должна подчеркивать это, особенно на официальных торжествах». «Мне столько всего еще нужно узнать». «Узнаешь? Я помогу». «Кстати, сейчас у нас по расписанию как раз урок этикета». Я издала дурашливый стон. «Опять этикет? Может быть, полетаем?» И, став на цыпочки, подарила ему умоляющий взгляд. «Нет, на этот раз никаких полетаем», — пожурил Ариан, плохо скрывая смех. Он усилием воли пытался придать себе вид строгого учителя, но его губы так и норовили расползтись в улыбку. «Сначала дело...» «Потом развлечения». «Вот так всегда». Вздохнула я как можно несчастнее. «Никакого сочувствия к бедному, маленькому, слабенькому Фениксу». «Это кто здесь, маленький и слабенький?» Не выдержав, Ариан расхохотался. Потом подхватил меня на руки и закружил. К нам подлетел паштет, что-то забавно курлыкнул, щелкнул клювом и отправился обхаживать подружку. «Предатель!» — крикнула я, хотя сама из последних сил держалась, чтобы не рассмеяться. «Видишь, даже он согласен со мной». Принц легонько щелкнул меня по носу. «Ладно, ладно». Я потёрла пострадавший орган. «Вы мне оба за это ответите». «Ишь, спелись». «Готов отвечать хоть сейчас». Ари хитро прищурился и окинул меня жадным взглядом. Но сначала уроки. Нас отвлек странный шум — Мы едва успели оглянуться, как двери на балкон с грохотом распахнулись, а нам под ноги выкатился клубок и стел. «Хармс, Тим, а вы тут чего?» — опешила я. «Эх!» — сообщил орк, забегая последним. Бедняк запнулся о ногу горгула, покачнулся и рухнул сверху. Тим сумел увернуться от падающей горы, а вот Хармс оказался придавлен тушей просветленного. Но это было не все. Следом за этой троицей на пороге возникли четверо принцев. После нашей помолвки они уже не облизывали меня сальными взглядами. Голос крови пропал, как и сказал Туган, но Ари все равно поглядывал на них косо. Вот и сейчас он задвинул меня себе за спину, а потом ледяным тоном спросил, «Кто мне объяснит, что здесь происходит?» «Няк», — одновременно выдохнули нежданные гости. «Его обнаружили». «Где?» «На западных кряжах. Он собирает армию горных троллей и гоблинов и уже объявил на войну». Мы с Арианом переглянулись. В его глазах я увидела целую бурю эмоций. Драконья часть принца рвалась в бой, хотела вновь ощутить запах и вкус сражения. Но человеческая половина желала остаться со мной, и он не знал, кому подчиниться». Все замерли, ожидая, что же он скажет. А он смотрел на меня. Мой любимый, прежде всего, дракон. Битвы у них в крови. Он останется, если я захочу, но... Хочу ли я именно этого? Моё сердце подсказало ответ. Улыбнувшись Ариану, я положила руку ему на плечо. «Готовься к бою, наследник. Твой долг — спасти трон или Леронию. А ты...» Он с благодарностью сжал мои пальцы. Я буду рядом с тобой. Я же твой Феникс Ари. Мой долг защищать твою жизнь.